волосы на голове освежены в нескольких туалетных водах и эссенциях тронуты щипцами и причёсаны так что стало незаметно плеши бродобрей получивший титул баронет за удивительное искусство побрил петра петровича напудрил и надушил лицо и голову различными духами шею запахом роз за ушами шипром виски букетом верне около губ веткой и яблони г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 Потребовать разве императорского титула? Тогда уж совсем замучают. Удрать? Куда? И зачем? К Зое? А, Зое! С ней порвалось что-то самое главное, что возникло в сырую теплую ночь в старенькой гостинице в Вильдавре. Тогда под шелест листьев за окном, среди мучительных ласк зародилась вся фантастика гаринской авантюры.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 Хорошо бы потребовать коньяку. Он обернулся к лакеям, стоявшим, как чучело в паноптикуме, в отдалении у дверей. Сейчас же двое выступили вперед, один склонился вопросительно, другой проговорил бесполым голосом. «Автомобиль господина диктатора одан